Глава 7. Файл с сообщением номер 98-943 от 12 марта 2048 года, 18.43 по горному поясному времени, от Центра управления первой марсианской базы, кратер Рахия. Фрэнк, спасибо за то, что выдали марсианскому орбитальному кораблю карантинное свидетельство. Наверное, это было восхитительное зрелище, его приземление. Я почти жалею о том, что меня не было рядом с вами. Судя по всему, работы по третьему этапу продвигаются успешно. Знаю, вам очень нелегко, и будь ваша воля, вы бы на такое не согласились. Но, по-моему, сейчас мы плодотворно работаем вместе. Вы добросовестно делаете свое дело, проявляя находчивость в решении возникающих проблем. Очень приятно видеть такую инициативу. Помните, где бы вы ни находились, я постоянно дежурю на другом конце. Я отвечу вам без промедления. Берегите себя. Луиза. Конец сообщения. За счет установки дополнительных солнечных батарей Фрэнк увеличил мощность системы энергоснабжения на 10 кВт. Свою кладовку он пополнил широким выбором пудингов быстрого приготовления и порошковых напитков. Теперь у него были запасные колеса для багги и дополнительные аккумуляторы, а также жилые модули. У него появились шлюзовые камеры, и он оставил одну на вершине Лонг-Бич с запасной системой жизнеобеспечения и кислородными баллонами. На всякий случай. Так должно было быть всегда. В начале ксеносистемы держали заключенных на голодном пайке. Фрэнк хорошо помнил первые дни. Недостаточно электричества, недостаточно еды, в скафандре долго находиться нельзя, Все решения относительно того, что нужно сделать в первую очередь, а что может подождать, приходилось принимать самим. От Брека никакой помощи не было. И делалось это сознательно, за что, в частности, Фрэнк испытывал ксеносистему ненависть. Второй цикл запусков грузовых спутников показал, что все необходимое могло быть доставлено значительно раньше. Однако Фрэнк по-прежнему был вынужден работать на ксеносистемы поэтому ему приходилось приглушать свою злость. Контейнеров было много. Фрэнк чуть опережал график работ на базе, и ему требовалось отдохнуть хотя бы день от однообразного оттирания крови с половых панелей. Сверившись с планшетом, он решил, что ему очень хочется узнать, что же представляет собой загадочное устройство регулирования местных ресурсов. Контейнер с ним находился на восточном краю Кировнейского купола, далеко не самый удаленный груз, но все таки на расстоянии больше 20 миль от Лонг-Бич. И того туда и обратно 70 миль. Можно преодолеть без промежуточной остановки, но впритык. И нельзя сказать, что Луиза не переживала из-за его дальних поездок. Она предупреждала Фрэнка быть осторожным, постоянно спрашивая, действительно ли это путешествие так необходимо. Если Фрэнк погибнет где-нибудь в пустыне, первая марсианская база будет точно в таком состоянии, в каком он ее оставит, кое-где кровь. Очевидно, возведена не роботами. Быть может, именно поэтому Фрэнк и вел себя так, подсознательно нарушая договоренность с ксеносистемами не желая полностью стереть все воспоминания об Алисе и Марсе, о Зевсе и Ди, о Деклоне и Зеро. Они были здесь. И вот теперь Фрэнк вступил в сговор с теми самыми подлыми убийцами, которые и его самого пытались добавить к списку жертв. Фрэнк постоянно встречал своих мертвых товарищей на самой базе и рядом с ней. Ничего хорошего в этом не было, но так он, по крайней мере не так остро чувствовал свое одиночество. Фрэнк даже повадился читать сумбурную переписку Брэка с Центром управления, которая становилась все более цветистой и многословной по мере усиления его зависимости от опиатов. Фрэнк никогда не считал себя человеком общительным. Однако всю свою жизнь он работал в окружении других людей. И сейчас его выматывала полная изоляция. Несмотря на то, что вокруг расстилался неизведанный загадочный Марс, это по-прежнему была его тюрьма, и он отбывал срок в одиночной камере. Но скоро все кончится. Осталось продержаться пару месяцев, и затем здесь появятся астронавты НАСА. Если только Фрэнк не расплачется при виде них, все будет в порядке. Ну а пока у него была Луиза. Не в силах сдержаться, он писал ей такие вещи, которые, пожалуй, лучше было держать при себе. Но он не мог поделиться этим больше ни с кем, потому что всех остальных уже не было в живых. Возможно, он вот-вот сорвется, как это произошло с Брэком. Возможно, это просто кошмарный сон. Он проснется и обнаружит, что... что все это правда. Надев скафандр, Фрэнк включил шлюзовую камеру. От действительности никуда не деться. Никакими беспочвенными мечтаниями он не облегчит свое положение. Он застрял на Марсе. Фрэнк открыл наружный люк, и Марс снова встретил его. Бескрайний, голый склон вулкана, розовое небо, красная Земля. Отключив баги от зарядки... Фрэнк проверил крепление прицепа и двинулся в путь. Дующий в лицо воздух приближенно соответствовал скорости движения. Вот только дул он постоянно, независимо от того, двигался Фрэнк или нет. Слева остался МОК, следящий за солнцем своими батареями, вырабатывающими топливо. Справа в двух милях стоял спускаемый аппарат а под ним три трупа, завернутые в черно-белые саваны. Затем вниз по склону на дно кратера и дальше на сансет. По прихоти судьбы только что зашедшее солнце светило френку прямо в лицо. Насколько он понимал, во всех других местах, на Луне, в открытом космосе, у астронавтов на скафандрах имеются специальные светофильтры, которые можно опустить, чтобы защититься от ослепительного сияния. На Марсе Солнце всегда оставалось не более чем светящимся диском. Яркости его хватало лишь на то, чтобы отбрасывать четкие тени. Но и это зависело от плотности висящей в воздухе пыли, и гораздо чаще тень превращалась в нечто осязаемое, в темную глыбу, высеченную из воздуха. Пыль. Пыль была повсюду. Та самая пыль, которую поднимали колеса багги. Большая ее часть падала по дуге, словно брошенный песок, несмотря на то, что крупицы были значительно меньше по размеру. Однако самые мелкие частицы, невидимые и невыносимо надоедливые, оставались висеть в воздухе, подобно тончайшей вуали, оседая на всем, к чему прикасались в частности, на стекле скафандра, но на самом деле абсолютно на всем. Во влажном воздухе жилых модулей принесенная пыль в конечном счете превращалась в грязные подтеки на полу, но снаружи она просто прилипала. Марсианские призраки должны состоять из пыли. К тому времени, как Фрэнк добрался до Лонг-Бич, склон уже был полностью залит солнцем. Фрэнку уже приходилось преодолевать его в темноте. Удовольствие то еще. Обрушившаяся стенка кратера, открывавшая доступ к раскинувшейся за ней обширной равнине, представляла собой непрерывный подъем по неровной поверхности — полторы тысячи футов с уклоном 10%. Фрэнк нажал на рычаг газа и почувствовал, как его вжало спиной в сиденье. Двигатели зарычали. Из-под колес полетели мелкие камешки. Это была проверка на выносливость для машины и для ее водителя. Багги ползком перевалил через гребень кратера, и Фрэнк остановил его перед шлюзовой камерой. Он заранее обложил ее камнями, а в довершении закрепил парашютными стропами, отходящими от верха к двум скалам, удерживающим ее на месте. Фрэнк выполнил обычную проверку. Все было в норме. Я открыл карту, чтобы уточнить, в какую сторону двигаться дальше. На юго-восток под рогом вулкана, только по нижней части. И это было хорошо, поскольку вершина, окружающая зияющее плоское жерло кратера, поднималась над равниной на 12 тысяч метров. Фрэнк поехал на юг, придерживая своего собственного следа, оставленного прежде. Это был его след и ничейной Фрэнк так и не понял, что заставило брека ездить таким кружным путем. Он проверил самые последние съемки со спутников на тот случай, если что то упустил, но на востоке не было ничего кроме камней кратеров и песка. Фрэнк запросто мог представить себе, как заблудиться на этой равнине ориентиров было крайне мало и если поднимется пыль или планшет не сможет связаться через скафандр со спутниками, будет большая беда. Фрэнк почувствовал, как его прошиб холодный пот. Дыхание участилось. Планета такая огромная, а он на ней единственное живое существо. Не паникуй, не паникуй. Вдох. Задержать дыхание. Выдох. Мгновение паники миновало, но Фрэнк все не мог определить, не слишком ли велик риск отъехать так далеко от дома, когда в этом не было необходимости. Он едва не повернул назад. Едва не повернул. Луиза была бы довольна. Но остальные скоро будут здесь. Все будет в порядке. Все в порядке. Снова сверившись с картой, Фрэнк направил багги на склон вулкана. Характер поверхности постепенно изменялся. Меньше кратеров, больше обнажённых скал. По земле извивались ручейки и протоки, похожие на уменьшенную версию Санта-Клары. Будто пыльное, испещрённое кратерами море ласкало берега континента, поднимая уровень воды в его реках и отступая с выступающих мысов. Фрэнку нужно было подъехать ближе. Но как добраться туда, куда он хочет, через сплошной лабиринт проток? Опять взглянув на карту, он увидел, что теряет сигнал. Передатчик его скафандра изо всех сил старался сохранить соединение, которому мешали окружающие возвышенности. Можно повернуть назад. Но можно также, если судить по последней отметке на карте, подняться еще выше. Если выехать из долины, в которой он очутился, он снова окажется на открытом склоне. Фрэнк поехал вперед, медленно пересекая незнакомую местность до тех пор, пока перед ним снова не открылся панорамный вид, и он оказался на лестнице из каменных ступеней, неровных, разного размера, поднимающейся, казалось, до самой вершины. Сигнал появился снова и крестик, обозначающий местонахождение цели, совместился с положением самого Фрэнка. Где-то в пределах пары сотен ярдов от того места, где сейчас стоял Фрэнк, находилось то, что он искал, но будь он проклят, если он это видел. Оставив багги, Фрэнк подошел к следующей ступени. Хотя она была не такая уж и высокая, взобраться на нее в скафандре оказалось очень непросто. У Фрэнка от напряжения скрипели колени. Он опирался не только на ноги, но и на руки. Выпрямившись во весь рост, Фрэнк посмотрел вниз, ища характерное пятно парашюта или обожженную реактивными двигателями землю. На какое-то мгновение он увидел в долине фигуру в скафандре, которая появилась из-за одного большого камня и тотчас же скрылась за другим. Судя по размерам, это могла быть снова Марси, или Алиса, или Деклан, но определенно не Зевс. Фрэнк поднял было руку, но сразу же сообразил, что это глупо, и поспешно ее опустил. Впрочем, фигура больше не появлялась, и вообще ее никогда не было. Время поджимало. Нужно было или продолжать поиски, или отказаться от них. Куда мог запропаститься грузовой контейнер? Поблизости проходила протока с крутыми обрывистыми берегами. Опасаясь подходить слишком близко к обвалившемуся краю, но вынужденный заглянуть вниз, Фрэнк осторожно приблизился к протоке и дал своим глазам привыкнуть к темноте. Вот он. Парашют обмотался вокруг контейнера, практически полностью накрыв его что для Фрэнка было чем-то новым. Присмотревшись внимательнее, он увидел, что парашют скомкан, что не предвещало ничего хорошего. Вполне возможно, груз пострадал, но все равно Фрэнк решил лично проверить, можно ли что-либо спасти. Проще всего было съехать вниз на багги по протоке. Ступени дались багги нелегко, как и самому Фрэнку и ему пришлось отрегулировать колеса на максимальную поверхность соприкосновения, чтобы обеспечить достаточное сцепление даже на самой маленькой скорости. Прицеп садился на днище, баги протаскивал его вперед, чтобы колеса снова соприкоснулись с поверхностью, после чего медленно взбирался на следующую ступеньку. Так пришлось проделать три раза, обдирая днище прицепа отвердые вулканические породы. Наконец, Фрэнк смог развернуться и спуститься в протоку. Вокруг поднимались высокие берега, но само русло было достаточно ровным. Оно повернуло налево и направо, и, наконец, Фрэнк очутился перед контейнером. На первый взгляд ему показалось, что контейнер благополучно приземлился на край берега, после чего свалился вниз с высоты 50 футов. Грузовые люки раскрылись, а парашют упал сверху, накрыв контейнер. Схватив ткань обеими руками, Фрэнк потянул ее на себя, словно гигантскую простыню. Его догадка оказалась верной. Оба люка были открыты, а на оболочке виднелись вмятины и царапины. Металл в тех местах, где была содрана краска, тускло сиял серебром. Внутри недоставало половины бочек, и Фрэнк оглянулся вокруг, ожидая увидеть разбросанные по руслу протоки обломки. Но там ничего не было. Вернувшись к контейнеру, он заглянул внутрь. Определенно, из шести бочек три отсутствовали. Изоляционные прокладки также исчезли. Крепежные ремни исчезли. Сами бочки исчезли. Однако оставшиеся бочки были не тронуты. Это... это была какая-то бессмыслица. Фрэнк проверил защёлки на люках, которые он обыкновенно откручивал гайковёртом, имевшимся на поясе скафандра. Люки не распахнулись при ударе о землю. Они были открыты. И парашют... парашют не упал на контейнер. Его аккуратно разложили сверху, чтобы защитить контейнер от пыли. Фрэнк посмотрел себе под ноги. Каменное русло протоки было покрыто тонким слоем мелкого песка и нанесенной ветром пыли. Следы сапог, в точности такие же, как следы сапог Фрэнка, оставались там, где он не ходил. А чуть дальше, в двадцати футах, следы колес, показывающие, что багги поднялся из долины, затем в три приема развернулся и уехал обратно. Брэк? Это не мог быть Брэк. Брэк приехал бы с прицепом, как приехал с прицепом сам Фрэнк. Он бы загрузил лебедкой контейнер на прицеп и увез его целиком. Это был он сам? Он? Фрэнк? У него расстройство психики? Фрэнк положил руку на оболочку контейнера. Он был настоящий. Такой же настоящий, как следы сапог и колес багги. Словно в туманной дымке, Фрэнк оставил все и забрался на багги. Застегнув ремни безопасности, он машинально наклонился вперед, проверяя защелку, поскольку никогда нельзя было услышать, сработала ли она. Не отрывая взгляда от следов колес на земле перед собой, Фрэнк медленно двинулся вниз по руслу. Следов было два, один наложенный на другой. Сначала багги поднялся вверх, затем спустился в долину. Никакой ошибки быть не могло. Марсоход «Ксеносистем», управляемый водителем в скафандре «Ксеносистем», который проехал здесь меньше двух месяцев назад, И, может быть, это был Брэк, а, может быть, это был сам Фрэнк. Фрэнк вспомнил свой разговор с декланом, когда они подозревали, что кто-то по ночам без спроса уезжает кататься на багги. Тогда они заключили, что все эти поездки были до спускаемого аппарата и обратно, не дальше. Однако Брэк определенно ездил на равнину забирать оборудование НАСА. Декланд почуял бы несоответствие заряда аккумуляторов за километр, а полностью разряженную батарею от него никто бы не спрятал. Значит, брек судя по всему, перед тем, как вернуться, подзаряжал аккумулятор от генератора спускаемого аппарата, скрывая свои действия от заключенных. Это должен был быть брек И все же, следы колес, покинув русло протоки, решительно и неумолимо повернули на юго-восток, огибая зазубренные выбросы вулканической породы по самому краю Песчаного моря. Багги приехал с юга и возвратился туда же. Но к югу ничего нет. Ничего, кроме красной пустыни. Наконец Фрэнк опомнился и остановился. Он уже израсходовал запас воздуха больше, чем наполовину, накотав под 70 миль. Теперь у него оставалось два варианта. Или на полной скорости гнать домой, или воспользоваться запасной системой жизнеобеспечения, предусмотрительно оставленной на вершине Лонг-Бич. До нее сейчас было около 30 миль по прямой. Как пролетело бы это расстояние птица, если бы на Марсе водились птицы? Добавить к этому 15-20 миль по Сансет и наверх к вершине а дальность поездки баги лежала где-то между 150 и 200 милями. Фрэнк понял, что даже по его собственным меркам ситуация приближалась к критической, и еще не нужно было забывать про прицеп, хоть и пустой, который также увеличивал нагрузку на аккумулятор. И тем не менее у него перед глазами было неопровержимое свидетельство — следы колес, ведущие на юг. Начинались эти следы на юге, а затем свой проложенный путь они использовали, чтобы найти дорогу обратно. Обратно куда? Открыв карту, Фрэнк увеличил до максимума масштаб. Отдельные следы на карте не были видны, поскольку разрешение оставалось недостаточным. К сожалению, Фрэнк не нашел даже бульвар Сансет, самую накатанную колею на Марсе. Он попробовал найти другие ориентиры. Разумеется, марсианского орбитального корабля на карте быть не могло, поскольку появился он совсем недавно, и спутники просто не успели его сфотографировать. Но спускаемый аппарат присутствовал, как и первая марсианская база, несомненное творение человеческих рук на бледно-розовом фоне. Фрэнк заглянул дальше на юг, прокручивая пальцем карту вверх и вниз, влево и вправо. Если там и было что-то, карта этого не показывала. Но эти следы, они ведь ему не померещились. Кто-то побывал у грузового контейнера. Кто-то, облаченный в снаряжение ксеносистем. Кто-то, пришедший из пустыни к югу от вулкана и исчезнувший в ней. Это не мог быть Брэк. Фрэнк был в этом уверен. Встав на сиденье, Фрэнк ухватился за защитные дуги и смотрел на равнину до тех пор, пока у него не заболели глаза. Он заморгал, затем поднял перед собой планшет с картой, стараясь совместить ее с местностью. Даже просто стоя здесь и дыша, Фрэнк искушал судьбу. Рассудок его затуманен, Ему нужно развернуться и больше никогда не отъезжать так далеко от базы. Дождаться экспедиции НАСА. Не рисковать. Остаться в живых. Вернуться домой. Закрепив планшет на поясе, Фрэнк сел на сиденье и пристегнулся. Проехать еще самую чуточку. По следам. Обогнув небольшой выступ, Фрэнк увидел вдалеке, у следующего изгиба русла, нечто, похожее на багги, стоящий на дне протоки. Он резко затормозил. Багги. Такой же, как у него. Фрэнк никак не ожидал увидеть его здесь. Никак. Как такое возможно?